Глава тридцать четвертая. Доктор Дэвис, будьте добры, ответьте на мой вопрос. Я смотрю на детектива Томаса и моргаю, пытаясь отогнать воспоминания. Я все еще чувствую, что ладони у меня липкие от разлитых некогда по стойке напитков, что от неподвижного многочасового сидения на твердом затекли ноги. Мы поглощены разговором, и совершенно забыли про мир за пределами неухоженной кухоньки. Шум вечеринки постепенно иссекает и вдруг оказывается, что из гостей здесь остались лишь мы. Безмолвная прогулка по направлению к дому. Палец Итана легонько сцеплен с моим. Сквозь деревья сочится осенний ветер. Он довел меня до подъезда и подождал на углу, пока я не отопру дверь и не помашу на прощание рукой. «Да», — говорю я, наконец, чувствуя, как сдавливает горло. на Уокера я знаю. Но, похоже, вам это уже и так известно. И что вы можете о нем рассказать? Мы встречались с ним в университете. 8 месяцев. И от чего расстались? В университете, повторяю я. Ничего серьезного. Просто отношения не сложились. Мне это описали по-другому». Я меряю его гневным взглядом. Внутри все кипит от ненависти. Я даже сама себя пугаюсь. Естественно, он все знает. Просто хочет от меня услышать. «Может, расскажете мне, как все выглядело с вашей стороны?» — предлагает детектив Томас. «Начните с самого начала». Я вздыхаю и гляжу на часы над дверью кабинета. Через 15 минут должен явиться первый из пациентов. Я свою версию событий уже добрую сотню раз рассказывала. Детектив наверняка все это может отыскать в архивах участка. Вероятнее всего, там даже аудиозапись найдется, где я излагаю ровно то же самое. Но мне до невозможности хочется, чтобы он успел покинуть кабинет еще до начала приема. Как я уже сказала, мы с Итаном встречались 8 месяцев. Для меня это были первые серьезные отношения. Мы быстро сблизились. С учетом нашего юного возраста, даже слишком быстро. Он практически не вылезал из нашей квартиры, чуть ли не каждый вечер приходил. Но к началу лета, как раз перед каникулами, начал отдаляться. И как раз в это время исчезла Сара, моя соседка по квартире. Ее объявили в розыск? «Нет», — отвечаю я. Сара была вольной душой, способной на спонтанные поступки. «Для нее было нормой внезапно сорваться куда-нибудь на выходные или прочее в таком же духе. Но в тот раз мне что-то показалось неладным. Три дня от нее не было ни слуху, ни духу, и я стала волноваться». «Вполне естественно», — кивает детектив Томас. «Вы обращались в полицию?» «Нет», — отвечаю я еще раз, прекрасно понимая, как это звучит. «Не забывайте, дело было в 2009 -м. Это сейчас телефон и его владелец сделались единым целым. Тогда же и еще не успели. Я пыталась убедить себя, что она укатила куда-то без предупреждения, а мобильник взять забыла. И заметила, что Итон тоже странно себя ведет. В чем именно заключалась странность? Стоило мне упомянуть ее имя, и он явно чувствовал себя неловко. Что-то бормотал и менял тему. Его будто бы вообще не волновало, что она пропала. Он только высказывал какие-то неопределённые теории насчёт того, где она могла бы быть. Мог произнести что-нибудь в духе «Ну, каникулы же!» Родителей проведать поехала. Но стоило мне сказать, что я собираюсь позвонить им и проверить, он начинал меня убеждать, будто я преувеличиваю и вообще в чужие дела лезть не стоит. И я стала думать, что, судя по его поведению, он вообще не хочет, чтобы она нашлась. Детектив Томас кивает. Я уже подозреваю, что он действительно слышал все это на аудиозаписи. Как-то раз я зашла к ней в спальню и принялась там шарить, в надежде найти какую-то подсказку относительно того, куда она делась. Не знаю, записку или что-то в этом роде. Воспоминание очень яркое. Я тихонько, одним пальчиком приоткрываю дверь. Слышу, как она скрипит. И осторожно ступаю внутрь, Будто нарушаю тем самым некий неписанный закон. Будто она в любой момент может ворваться в спальню и увидеть, как я копаюсь в ее белье или читаю ее дневник. Я приподняла одеяло и увидела на матрасе кровавое пятно, продолжаю я. Большое. Я все еще отчетливо его вижу перед собой. Кровавое пятно. Кровь Сары. Пятно размером чуть ли не во всю нижнюю половину матраса. Уже не яркое, но ржавое, будто выгоревшие Помню, как я надавила на него рукой и почувствовала, как откуда-то из глубины сочится влага. На подушечках пальцев остались алые мазки, все еще мокрые, все еще свежие. Понимаю, что это прозвучит странно, но я почувствовала на кровати запах Итана, говорю я. Он у него очень заметный был. «Хорошо», — говорит детектив, — «но уж тут-то вы обратились в полицию?» «Нет, не обратилась. Понимаю, что следовало бы. Тут я прерываюсь, заставляю себя собраться. Сейчас нужно как можно тщательнее выбирать слова. Прежде чем идти в полицию, я хотела наверняка убедиться, что случилось что-то плохое. Я только что перебралась в Баттон-Руш, чтобы оставить позади свое прошлое, свое имя». Мне совершенно не хотелось, чтобы полиция снова вытащила все это наружу. Я едва начала чувствовать себя нормальной и не хотела терять это чувство. Он снова кивает, теперь с осуждением во взгляде. Но я уже начала чувствовать, что с Итаном и Сарой получилось точно так же, как с Линой, которую я сама пригласила в дом и познакомила с отцом, продолжаю я. Это я дала Итану ключ от квартиры. «Теперь Сара пропала. Я чувствовала, что с ней что-то неладно. И раз уж в этом был замешан итон теперь я считала себя обязанной сделать все возможное, чтобы выяснить подробности. На мне вроде как лежала ответственность». «Хорошо», — говорит Томас. «И что было дальше?» итон бросил меня на той же неделе. Ничто этого не предвещало. Я была ошеломлена... Но поскольку все случилось одновременно с исчезновением Сары, я сочла это за доказательство. Того, что итон что-то скрывает. Он сказал мне, что на несколько дней уедет из города, погостит у родителей, чтобы во всем разобраться. И я решила залезть к нему домой. Детектив Томас удивленно приподнимает брови. Однако я заставляю себя продолжать, пока он снова меня не перебил. «Я подумала, что смогу найти там улики, с которыми можно будет пойти в полицию», — говорю я. А перед глазами стоит шкатулка в отцовском шкафу. Физическое воплощение неоспоримого доказательства. После отцовских убийств я знала, что главное — улики. Без них это просто подозрение и ничего больше. Недостаточное ни для ареста, ни для обвинения как такового. Не знаю точно, что именно я рассчитывала обнаружить». Просто что-нибудь конкретное, достаточное, чтобы понять, что я не схожу с ума. Я чуть вздрагиваю от собственных же слов. Схожу с ума. Ну, я влезла через окно, которое, как я знала, Итан никогда не закрывал, и принялась осматриваться. А вскоре услышала в спальне какой-то шум и поняла, что на самом деле он дома. И что вы обнаружили, войдя к нему в спальню? Он был там. Говорю я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. И Сара тоже. В тот момент, стоя в дверях спальни Итона, глядя на их с Сарой тела, сплетенные под грязными простынями, я вспомнила, как они обнялись на той вечеринке, когда мы познакомились. Вспомнила, как она приставила ладонь трубочкой к губам, наклонилась к нему поближе и что-то прошептала. Итан и Сара действительно были одногруппниками. Тут он не соврал. Но, как я выяснила впоследствии, этим дело не исчерпывалось. Они уже крутили друг с дружкой годом раньше, а через несколько месяцев после того, как мы начали встречаться, принялись снова за моей спиной. Оказывается, насчет Сары я не ошибалась. Она действительно норовила забрать все, что мне хочется. Познакомить нас было частью ее плана. Найти повод снова повертеться перед Итаном потом воспользоваться случаем и отобрать его у меня, в очередной раз доказав, что она заслуживает этого больше, чем я. И как он отреагировал на ваше появление, на то, что вы вломились к нему в квартиру? Само собой, не лучшим образом. Начал на меня орать, утверждать, что он уже который месяц думал со мной расстаться, но я продолжала к нему липнуть. Я не хотела его слушать. Он обрисовал все так, будто я вломилась к нему, обезумев от ревности, и запросил ордер на запрет приближаться. А кровавое пятно на матрасе? «Очевидно, Сара от него залетела», отвечаю я, уже не чувствую никаких эмоций. Однако случился выкидыш. Она сильно расстроилась, но не хотела, чтобы об этом кто-то узнал. Начать с того, что она вообще не хотела, чтобы кто-то знал о беременности. И уж тем более, что залетела она от молодого человека, собственной соседки по квартире. Так что Сара на неделю спряталась у Итана, пытаясь как-то совсем справиться. Потому-то он и не хотел, чтобы я паниковала и звонила ее родителям, не говоря уж, боже упаси, про полицию. Детектив Томас вздыхает, и я не могу не почувствовать себя круглой дурой, словно подросток, которого отчитывают за попытку использовать в качестве выпивки средство для полоскания рта. Я не сержусь, но очень разочарован. Я жду, когда он что-то скажет, хоть что-нибудь, а Томас лишь продолжает смотреть на меня, сверля своим изучающим взглядом. «И зачем вам понадобилось, чтобы я все это рассказывала?» спрашиваю я наконец, чувствуя, как постепенно возвращается прежнее раздражение. «Очевидно, вы все знали и так. Какое это имеет отношение к нынешним событиям?» «Я надеялся, что эти воспоминания помогут вам увидеть то, что вижу я», отвечает детектив и делает еще один шаг в мою сторону. «Вам причиняли боль те, кого вы любили, те, кому вы верили. Вы не умеете доверять мужчинам, уж это-то очевидно, да и кто станет винить вас в этом после того, что сделал ваш отец? Но из того, что вам неизвестно, где ваш молодой человек находится в любую отдельно взятую секунду», «Еще не следует, что он убийца. И вам пришлось в этом убедиться не самым приятным из способов». Я чувствую, как у меня сдавливает горло, и тут же вспоминаю про Патрика, другого моего молодого человека, нет, жениха, против которого я тоже затеяла расследование. Про подозрения, все это время накапливавшееся у меня в мозгу, про свои планы на выходные». Планы, которые, по большому счету, не слишком отличаются от того, чтобы залезть в окно к Итану. Вторжение в частную жизнь. Пресловутый нос в чужих делах. Взгляд сам собой прыгает на сумку у моих ног, собранную и застегнутую. «А из того, что вы не доверяете Берту Ротсу, тоже вовсе не следует, что он способен на убийство», продолжает детектив. «Похоже, в вашем случае мы наблюдаем одну и ту же схему». Вы влезаете в конфликт, не имеющий к вам отношения, в попытке раскрыть тайну и показать себя героиней. Я могу понять, почему. Вы были той героиней, которая отправила за решетку собственного отца. Вы считаете все это своим долгом. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, подобное нужно прекращать. Я слышу это слово уже второй раз за неделю. В прошлый раз от Купера у себя на кухне, когда он увидел таблетки. «Понимаю, от чего ты это делаешь. Просто хочу, чтобы ты прекратила». «Я никуда не влезаю», — выговариваю я, впиваясь ногтями в собственные ладони. «Я не пытаюсь быть героиней, чтобы вы под этим не понимали. Я всего лишь хочу помочь, дать вам подозреваемого». «Ложные подозрения куда хуже, чем их отсутствие», — говорит детектив Томас. «Мы потратили на него почти неделю. Неделю, которую могли потратить на кого-то другого. Я не то чтобы думаю, что у вас были дурные намерения. Я как раз полагаю, что вы пытались сделать как лучше. Но если вас интересует мое мнение, я посоветовал бы вам обратиться за помощью». Умоляющий голос Купера. «Хочу, чтобы ты обратилась за помощью». «Я психолог», — говорю я, глядя ему прямо в глаза, готовая снова выплюнуть те же слова, что и Куперу. Те же слова, которые я себе мысленно повторяю всю свою взрослую жизнь. «Я сама себе способна помочь!» В комнате повисает тишина. Я чуть ли не различаю, как за дверью, прижавшись ухом к замочной скважине, дышит Мелисса. Разумеется, она слышала всю беседу. как и пациент, вероятно, уже дожидающийся в приемной. Могу представить, как она вытаращила глаза, когда детектив предложил ее работодателю обратиться за помощью. Вернемся к заявлению Итана Уокера, которое он подал, чтобы получить ордер, когда вы вломились к нему в квартиру. В нем упоминается, что в университете вы злоупотребляли психотропными препаратами, что позволяли себе смешивать диазепам с алкоголем. «Я так больше не поступаю», — отвечаю я, чувствуя, как раскаляется ящик рядом с моей ногой. В волосах обнаружены следы большой дозы диазепама. Вы наверняка знаете, что эти лекарства способны давать серьезные побочные эффекты, включая паранойю и потерю чувства реальности, которую уже сложно отличать от фантазий. Иногда становится нелегко понять, где реальность, а где нет. «Мне никакие лекарства не выписывали, возражаю я, тем более, что формально так оно и есть. Я не параноик, не утратила чувство реальности. Я всего лишь хочу помочь». «Хорошо», — детектив Томас кивает. «Я вижу, что он сочувствует мне, жалеет меня, а это значит, что уже никогда не примет мои слова всерьез. Я даже не думала, что можно чувствовать себя более одинокой чем до сих пор, однако вот чувствую. Абсолютное одиночество. Хорошо. Думается, с этим мы закончили. Я тоже так думаю. «Спасибо, что уделили мне время», — говорит он и направляется к двери. Берется за ручку, потом, поколебавшись, снова оборачивается. И вот еще что. Я молча приподнимаю брови, приглашая его продолжать. «Если мы еще раз увидим вас на месте преступления, нам придется прибегнуть к дисциплинарным мерам. Подмена улик уголовно наказуема». «Что?» — переспрашиваю я в совершенном изумлении. «А какой еще подмене?» Я осекаюсь на полуслове, понимая, что он имеет в виду. «Кипарисовое кладбище», «Сережка-обри», Полицейский забирает ее у меня из рук. «Вы кажетесь мне знакомой, но я не могу вспомнить откуда. Мы с вами раньше не встречались?» Дойл понял, что видел вас там, где нашли обри Гравина, в ту же минуту, как мы вошли к вам в кабинет. «Мы ждали, что вы нам об этом скажете. Упомяните, что были там. Слишком уж это серьезное совпадение». Я только сглатываю комок... поскольку совершенно ошарашена. «Вы так и не сказали. Поэтому, когда явились в участок, сообщив, что кое-что вспомнили, я решил, что речь об этом и пойдет», продолжает Томас, переминаясь с ноги на ногу. «Вместо этого вы предъявили теорию насчет подражателя. Украденные украшения, Берт Роттс. Вот только вы сказали, что эта теория возникла у вас, когда вы увидели тело Лейси». Чего я никак не могу уложить в голове, учитывая, что случилось это уже после того, как Дойл видел у вас в руках сережку Обри. Концы с концами не сходились. Я вспоминаю, как детектив Томас смотрел на меня в тот день у себя в кабинете. С неловкостью. С недоверием. «Как ко мне могла попасть сережка Обри?» — спрашиваю его я. «Если вы на самом деле думаете, что я могла ее туда подбросить, вы, стало быть, полагаете...» «Я замолкаю, не в силах произнести следующих слов. Не может же он и вправду думать, что я во всем этом как-то завязана. Или может?» «Теории имеются самые разные». Он ковыряет в зубах мизинцем, потом внимательно его изучает. «Могу, впрочем, сообщить, что и ее ДНК на сережке не было. Вообще». Только ваша. Что вы сейчас хотите сказать? Я хочу сказать, что у нас нет надежного способа установить, почему и как эта сережка там оказалась. Но если во всем и есть связующая нить, то это вы. Так что постарайтесь не навлекать на себя дополнительные подозрения. Тут я понимаю, что даже если и смогу отыскать спрятанную у себя дома цепочку обри «Полиция мне не поверит. Они явно решат, что я подбрасываю улики, чтобы направить их в определенном направлении, в отчаянной попытке обосновать свою очередную беспочвенную идею, обвинить очередного мужчину, не оправдавшего моего доверия. Или, хуже того, придут к выводу, что я замешана в преступлениях. Последнее, кто видел Лэйси живой. первое, кто нашел сережку обри». «Живой носитель ДНК Дика Дэвиса. Отродье чудовища». «Ладно», — говорю я. «Спорить тут бессмысленно, объяснить все равно не получится». Детектив Томас, удовлетворенный моим ответом, разворачивается и исчезает за дверью кабинета.